Глава 7. Последняя встреча. На следующий день мы покинули Какуру и с пересадками с поезда на поезд вернулись в Аиту. Михару, которая сидела с немного опухшими глазами, увидев за окном море и над ним огромные грозовые облака, улыбнулась. Лета. Я тоже с опухшими глазами радостно кивнула. Точно. Рассказав обо всём подруге, я почувствовала облегчение. Всё произошедшее разрасталось где-то внутри и готово было разорвать меня, но благодаря Михару этого не произошло. Осознание вины и чувство потери не исчезли, просто сжались до таких размеров, что я могла нести их сама. И вообще сейчас мне надо было думать про 52. Теперь у него нет Тихо или других родственников, на которых можно было бы положиться. Задача отвезти мальчика к надёжным людям сильно усложнилась. Наверное, остаётся только проконсультироваться с полицией и местной администрацией. и запросить опеку. Неужели больше нет никаких вариантов? От ближайшей станции мы взяли такси и вернулись к себе. Нас не было всего 2 дня, а оказалось, что я так полюбила этот старенький домик, что по возвращении изокричала: "Мы дома". Для начала надо всё проветрить. 52, открой везде окна, приказала Михару, и мальчик молча взялся за работу. На всякий случай я заглянула в почтовый ящик. Там лежала визитная карточка. Я вынула её. Это оказалась визитка Муранаки, на которой было написано: "Срочно свяжись со мной". Интересно, что случилось? Свяжись, а как? Я немного подумала и попросила у Михару мобильный. Когда я объяснила ей, что хочу позвонить, она, передавая мне смартфон, сердито сказала, будто вспомнив что-то: "Телефон-то заведи, это же надо". Отказалась от услуг мобильной связи. В наши-то дни неудобно же. Это действительно было неудобно. Торопливо извинившись перед ней, я набрала номер, указанный на визитке. После нескольких гудков ответил Муранака. Я представилась, и он тут же спросил: "Ты где? Не дома? Уехала куда-то?" "И это всё?" Я разочарованно подумала, что если он просто хотел пригласить меня в гости и оставил записку, пока меня не было, какой смысл был писать срочно? Но мужчина торопливо добавил: "Тебя считают похитителем ребёнка. Синаги заявил, что украли его внука." Что до этого дошло? невольно вскрикнула я. Нельзя сказать, что я этого не ожидала. Чувствовала, что произойдёт что-то в этом духе. Муранака напряжённым голосом спросил: "Ты почему такая спокойная? Я знаю, что ты не могла пойти на такое преступление. У тебя ведь была какая-то причина. Спасибо на добром слове. Так что делать-то будем?" И я невольно почесала голову и задумалась. Михару и 52, видимо, почувствовав что-то неладное, подошли поближе. Я теперь считаюсь похитителем, объяснила я им. 52 изменился в лице, а подруга выдала. Так и думала, что этим закончится. Она надула щёки. Что делать будем? В трубке голос Муранаки тоже повторял: Так что там у вас? Я на мгновение задумалась и спросила у Муранаки: Слушай, тебе можно доверять? Хотелось бы мгновенно ответь Лон: Можешь мне верить. Я поверю в то, что скажешь ты. Тогда приезжай сейчас ко мне. Только так, чтобы никто не видел. Закончив разговор, я обернулась к Михару и мальчику, которые смотрели на меня, и сказала: "Я позвала кое-кого. Живёт тут, мы знакомы. Фамилия Муранака. По-моему, этому человеку можно доверять". Я показала им визитку, которую нашла в почтовом ящике. Подробности попросим рассказать, когда он приедет. Но как я поняла, дедушка 52 заявил о похищении внука. То есть не мать? Но ведь дед, кажется, тоже игнорирует существование мальчика, переспросила Михару. 52 в ответ на вопрос кивнул и вынул блокнот из кармана джинсов. «Ладно», — быстро начеркал он, — «если вернусь домой, все будет в порядке?» «Что, ладно, нельзя тебе возвращаться туда», — скомандовала я. «Эй, а ну не трусить!» Я позвала Муранаку не от отчаяния. Я-то ничего не знаю о твоем окружении. А вот их семья давно здесь живет. Они все знают. Возможно, предложат что-нибудь стоящее. Я решительно забрала у 52 блокнот, закрыла и положила его на ладонь. а после протянула мальчику. Он недовольно сунул записную книжку обратно в карман. Да, кстати, нельзя, чтобы кто-то узнал, что мы уже вернулись. Давайте запрём дверь, ворота. Мы их закрыли? Михару направилась к входной двери, но перед этим погладила ребёнка по голове. Говорят же, одна голова хорошо, а три лучше. Трое взрослых не позволят, чтобы ты опять плакал, не волнуйся. 52 молча скрылся в доме. Минут через 20 после звонка появился Муранака. Мужчина аккуратно постучал, я ему тихонько открыла, и он проскользнул внутрь. Я снова закрыла дверь на ключ, а он весело рассмеялся. Ух ты, я прямо в таком возбуждении. С чего это? Так ведь мы как будто на секретной базе, заявил он. Я забеспокоилась, понимает ли он серьёзность ситуации, но потом передумала. Так лучше, чем если бы он сказал: "Идите сдаваться в полицию". Проходи. Когда я провела Муранаку в гостиную, Михару удивлённо ахнула. Мужчина? А я думала, что к нам приедет женщина. Прочитала имя Махо. Не мужчина. А имя читается Махора. Это мой прадед меня так назвал. Он рыбаком был. Имя Махора записано иероглифами истинный и парус. Да ладно, неважно. Приятно познакомиться. Муранака поклонился, и моя подруга ответила: "Очень приятно. Я Михару Макиока, школьная подруга Кика". Проигнорировав их болтовню, я велел ему Ранаки ввести нас в курс дела. Как обстоят дела? Значит так. Сегодня утром Синаги пришёл ко мне и сказал, что его внука нет. Дескать, Катоми заявила, что его забрала женщина, которая живёт на верху холма. Он заходил сюда, тут никого не было. Вот и рассказывает всем, что ты сбежала с его внуком, похитила его. А почему Синаги пришёл к тебе? Моя бабуля, похоже, всем в клубе рассказала, что я занимался здесь ремонтом. Ну и Что-то её внука очаровало. Опять же, кто-то из их клуба видел, как мы обедали вместе. В общем, они считают, что мы с тобой встречаемся. Что ты не помнишь, чтобы я кого-то очаровывала? Да и что это за культура такая решить, что мужчина и женщина встречаются, только потому, что они разок пообедали вдвоём. Видимо, недовольство отразилось на моём лице, потому что Муранака пригнул голову. Извини, моя бабуля считает, что я пользуюсь успехом у женщин, потому что сама души во мне не чает. Ладно, неважно. полицию он заявил. Нет, сказал, что подождёт, мол, лишь бы внук вернулся. Мы с Мисэхару переглянулись. Эта семейка явно не хочет втягивать полицию. А теперь вы расскажите, что случилось? Что происходит? Где сын Катоми? Муранаку оглядел комнату, и я громко позвала мальчишку. Иди сюда. Не волнуйся, его не надо бояться. Межкомнатная перегородка раздвинулась, и из соседней комнаты робко выглянул 52. От напряжения на нём лица не было. Муранако присвистнул. «Ишь ты! Похож на мать в молодости!» «Я Муранако, очень приятно. А ты?» «Ох, ты не говоришь, да?» Я ответила вместо мальчика. «Да, пока мы зовем его 52». Муранако удивился, однако расспрашивать не стал и просто улыбнулся. «Я не из плохих типов. Можешь так меня не бояться, но если все-таки пугаю, можешь сесть за месимый. Там я никак тебя не достану». 52 поспешно сел у меня за спиной. Я подождала, пока он усядется, и обратилась опять к Муранаке. «Я смотрю, ты с детьми не очень». Он печально признался. «У моей сестры сынишка ужасно не любит чужих. Меня боится, будто я бука какой-то, и сразу ревет». «Какой же он бука? Не поймешь детей». Мехару при этих словах прыснула. «Ладно, давайте к делу. Значит так, я не собираюсь отдавать мальчика ни Котоми, ни Синаги», решительно сказала я, и Муранаке посерьезнел. Катоми плохо с ним обращается, а Синаги делает вид, что ничего не происходит. Несколько дней назад мальчик прибежал ко мне ночью в поисках защиты, а мы познакомились совершенно случайно. Он весь был облит кетчупом с головы до ног. Плохо обращается. Муранака вытрясчил глаза и перевёл взгляд на 52, который прятался за моей спиной, вцепившись в мою одежду. Далее я сообщила, что, узнав, что мальчик умеет писать, начала с ним общаться и что ходила к Катоми предупредить, что буду за ним присматривать. рассказала я о том, что мы втроём ездили в Китакюсю. Муранака, который давно знал Катоми, видимо, был в шоке и даже почти не кивал. Он явно чувствовал себя уже не так беззаботно, как раньше. Когда я закончила свой рассказ, Михару налила всем ячменного чая. Ячменный чай популярный напиток на основе настоя из обжаренных зёрен ячменя. Чаще пьётся холодным, особенно в летнюю жару. Когда она поставила чай перед Муранакой, Тот откашлевшись, осушил стакан одним глотком. Затем, словно что-то решив, посмотрел на 52 и виновато наклонил голову. Не то чтобы я не верю словам Месимы, но ты не мог бы показать мне свои синяки? Это же невероятно. Вернее, я не хочу верить, не могу поверить. Я оглянулась на мальчика. Он встал и снял с себя футболку, которую я ему дала ранее. Всё тело было в гематомах. Михару отвела взгляд. Муранака нахмурился, потом снова наклонил голову, простонав. «Извини, тебе, наверное, неприятно». 52 все так же тихо надел футболку, а я спросила. «Теперь поверил?» Мужчина кивнул, сжимая в руке стакан. «Да нет, я же вижу, как спокойно мальчик себя ведет. Чему тут можно не поверить?» «Синаги-то говорил, что ребенок как дикий звереныш, сладу с ним нет. Мол, ни слов не понимает, ничего. Вот оно, значит, как». Муранак обормотал, словно про себя. Потом как-то вскинулся и вдруг горько засмеялся. Помнишь, я тебе рассказывала? Тогда я немного смягчил выражение, но вообще-то наш директор очень прохладно относился к двоешникам. Я так и думала. Он производил именно такое впечатление. Когда мы окончили школу, он стал по-другому к нам относиться, и мы с друзьями решили между собой, что это он о нас так заботился. И только один у нас отсюда уехал, сказал, что директор, наверное, просто помешан на чистоте. Хочет видеть только чистое и идеальное и не может допустить, чтобы на том что попадает в его поле зрения, было хоть пятнышко грязи. А как только директор перестает это видеть, ему становится все равно, а вовсе не потому, что он нас помиловал. Несложно представить, что такой человек не признает 52 своим родным внукам. Но неужели он может делать вид, будто не замечает, как над ребенком издевается его дочь? Погоди, но ведь Катоми, лучшая ученица, забеременела в старших классах и уехала из города. Как он это допустил? Если бы дочь забеременела школьницей, я бы ожидала, что он заставит её сделать аборт. Возможно ли, что он так легко позволил ей бросить школу? Но мои сомнения Муранак предположил. А об этом наверняка знает моя бабуля. Она до 80 лет была бессменным председателем клуба старичков и в курсе всего, что происходило в городе. Значит, та самая знаменитая бабушка. То есть ославила-то она меня, но и сама была хорошо известна в городе. Что ж, мир здесь очень тесен. Отношения между людьми крепко переплетаются. Муранака предложил: "Давай спросим у бабули. Она и про мать Катоми, которая ушла от своего мужа, Синаги, тоже знает. Та работала учителем начальной школы, и уж про неё ничего плохого никто никогда не говорил. Хорошая была женщина. Я правду не ею не учился, сам толком ничего не знаю. Хм. То есть она бабушка 52. А когда они развелись? Вот этого не помню. Не настолько интересовался Катоми", виновато ответил Муранака, почесывая голову. Бывает ли такое, чтобы и бабка по отцу, и бабка по матери были хорошими людьми? Немного поразмыслив над этим, я решила, что смысла ломать голову нет, и ответила гостю: "Можешь устроить нам встречу со своей бабулей? Нужно найти место, где мальчику будет спокойно, поэтому раздумывать времени нет. Дай нам поговорить, хочу сама её расспросить". Муранака удивился и забормотал: "Только моя бабуля, она на язык не сдержанная, может брякнуть что-нибудь грубое. Если это тебя не смущает, да плевать, отведи нас к себе домой". Муранака кивнул. Если бабуля встанет на нашу сторону, наши позиции усилятся, хотя предсказать, как дело повернётся, невозможно. Ну что, поехали? 52 потянул меня за одежду. Я улыбнулась, глядя на его взволнованное лицо. Говорят тебе, не бойся. Дом Муранаки находился за кондо Мартом. Стоя перед крепкими воротами большой традиционной японской усадьбы, подумала, что Муранака это мальчик из богатой семьи. пусть и по местным меркам. Подруга ляпнула это вслух, на что он отмахнулся. Просто старый дом. Папаша работает в кооперативе, мамаша подрабатывает в овощном отделе Кондомарто. В нём дома только бабуля, так что сможем спокойно поговорить. Вслед за хозяином мы зашли в прихожую. Нас встретил широкий флаг с надписью "Большой улов". Видишь, что мы немного орабили? Муранака объяснил. Осталось от прадедушки. Бабуля я дома. Это махора. Можно тебя на минутку? Из дома тихо донеслось. «Чего там?» Послышался звук шагов. Из темноты вышла пожилая женщина с выкрашенными в лиловый цвет волосами в мелких кудряшках. На ней было явно купленное в кондомарте платье с узором из гибискусов. «Ух ты! Вот это персонаж!» Тихонько воскликнула Михару, и я пихнула ее локтем в бок. А сама вежливо поклонилась. «Простите, что навязываем свое общество, я...» «А-а-а! Та самая девица с холма!» «Видела тебя как-то в кондо-марте», заявила старушка, перебивая меня. Она оглядела меня и хмыкнула. «И правда, что внучка, что бабка. Все говорят, нет, нет, а я что, слепая, что ли? Ты вылитая она, да и вид у тебя такой же заносчивый». И она супилась. Впрочем, сейчас был неподходящий момент лезть в старые дрязги стариков. Бабка заметила 52, который прятался за моей спиной и повысила голос. «А чего вы его сюда притащили? Ведите к председателю. Он, бедняжка, так беспокоится». Мы как раз по этому поводу хотели посоветоваться, сказал Муранака, и старуха прищурилась. А ты почему не на работе, прямо как дед. Как только баба замешена, тут же про работу забывает. Ну что это такое? Работа? Да ладно тебе. Пожалуйста, выслушай Месиму, прошу тебя. Муранака поклонился, и бабка посмотрела на меня. Я выдержала её оценивающий взгляд, как через какое-то время она сказала: Пойди сюда. Она пошла вглубь дома, и Муранака тихонько шепнул мне: Проходи. Спасибо за приглашение. Я поклонилась и пошла за старухой. Мы оказались в большой комнате с солтарём и выходом в сад. Хозяйка дома уселась на веранде и указала нам подбородком: "Садитесь, где удобно". Муранаки она коротко бросила. "Чаю". Её внук послушно исчез, видимо, пошёл готовить на кухню. В начале нашего знакомства он говорил что-то о том, что строго отчитает бабулю, но, судя по всему, этого ожидать не стоило, рассеянно подумала я. Так о чём посоветоваться? Прямо в лоб спросила старуха, и я вздрогнула, но тут же чётко ответила. Если коротко, мать издевается над сыном. Синаги его дед делает вид, что не замечает, что котом бьёт ребёнка и не занимается его воспитанием. Я просто случайно познакомилась с этим мальчиком и считаю, что его нельзя ему возвращать. Старушка глянула на 52, который сидел рядом со мной в правильной позе, на коленках. Тот под её взглядом даже не шелохнулся. Глядя на ребёнка, она спросила: "И что?" Я ищу человека, который мог бы нормально воспитывать мальчика. Мы ездили к его бабушке и тёте по отцу, но они умерли. Больше обратиться не к кому. А Муранако сказал, что есть ещё родственница по матери. «Масака?» — проворчала бабка и достала из кармана фартуку портсигар. Только она собралась поджечь сигарету, как 52 вскочил и спрятался у меня за спиной. Хозяйка дома удивлённо перевела взгляд с сигареты в своей руке на дрожащего мальчишку и молча убрала портсигар в карман. «Хм, понятно». Он мне всегда говорил одно и то же, когда я спрашивала про внука. Ясно было, что здесь что-то не так. Я говорю: "Приводи в гости, пусть учится с людьми общаться". А он: "Молдо чего его водить? Он как обезьяна". Всё время так говорил. Вот оно значит как. Стало быть, наш президент дочь любит больше внука. Она невесело засмеялась и снова посмотрела на сад, а потом пробормотала: "Хотя к отми тоже нужно пожалеть. Она с рождения была красоткой, поздний ребёнок". Сёнаги так уж её баловал, растил как принцессу. А Масако говорила, что так из неё человека не выйдет и пыталась воспитывать её в строгости. По этой причине вечно ссорилась с мужем. Я даже слышала, что он из-за дочери на жену руку поднимал. Это случилось сразу, как та в среднюю школу поступила. Масако была против, но Катоми уговорила отца купить ей мобильный телефон. На да е денег на карманные расходы он ей давал не скупясь. Наверное, нельзя так было. В общем, девчонка тогда познакомилась с молодым парнем из Фукуоки и сбежала. «Да ладно!» — удивлённо воскликнул Муранако, который принёс чай. Он чуть не уронил поднос и попытался удержать равновесие, ускорив шаг. Бабка нахмурилась. «Тебе надо бы поспокойнее быть». Она похлопала по полу перед собой. Видимо, показывала ему, куда поставить чай. Муранако, кое-как удержав поднос, послушно поставил его, куда было сказано, всё с тем же ошеломлённым выражением лица. Через пару-тройку дней позвонила в слезах, мол, хочу домой. Отец с матерью в панике, поехали за ней в Фукуоку. Не знаю уж, что она там делала, но представить можно. Масака тогда стала упрекать мужа, мол, вот до чего доводят твое воспитание. Избаловал дочь, а тот уперся. Нет, это ты не досмотрела. Да еще и настаивал, что это она, как мать, недостаточно любила дочь. Та, видать, руки-то и опустила, попросила развода и уехала. Бабка, пригубив чай, от которого шел пар, вздохнула. Перед нами Муранака поставил холодный ячменный чай и сказал: "Невероятно. Я вообще ничего про это не знал". Кто ж тебе расскажет? Если бы начали болтать, это задело бы Катоми. Вот взрослые и все рты на замок и позакрывали. Бабка отпила ещё чая и заявила: "Это отец испортил Катоми. Что бы она ни делала, он только смеялся и говорил: "Ничего, разберусь". Говорил, что хочет, чтобы дочка ни в чём не испытывала нужды и жила счастливо. Так что её и не ругали никогда. Да и злиться, будто что-то не по её вышло, ей тоже никогда не приходилось. Только вот когда она уехала от отца, оберегавшего её от всего, впервые поняла, что в мире перед ней может вырасти стена. Это как ветрянка или свинка. Есть вещи, которые нужно понять в детстве, а в взрослом с ними столкнуться бывает очень тяжело. Так что Катоми мне тоже жалко. При этих полных сострадания словах я вспомнила лицо Катоми. Наверное, признаки возраста на нём свидетельствовали как раз о тех трудностях, которые ей пришлось пережить. Это, конечно, не значит, что ей дозволено мучить ребёнка, но и правда становилось её жалко. В общем, когда Катоми поняла, что деваться-то ей некуда, она вернулась домой. А тут уже никто, ну, кроме отца, её не баловал. Кому интересно иметь дело со взрослой женщиной, которая до сих пор считает себя принцессой и ребёнка мучила, наверное, потому что вымещала на нём обиду и напряжение, с которыми сама не могла справиться. Наверное, она хотела, чтобы ее всегда любили и баловали. Когда я встретилась с Катоми, она уверяла меня, что Муранако был от нее без ума. Возможно, так она пыталась убедить себя, что хоть кто-то еще ее любит. Человек сначала-то с рождения может только принимать, но когда-то должен начать и отдавать. Нельзя все время только получать от других. Особенно, когда ты стал родителем. А она не понимала, что так на свете все устроено, и вряд ли ее теперь этому научишь. С явным сожалению подытожила бабка. Эти слова больно укололи меня. «Ну, что ж, значит, Масака. Она живет в Бэппу», — заявила старуха, с кряхтением поднявшись на ноги. «Мы с ней только открытками на Новый год сейчас обмениваемся. В этом году вроде тоже получала. Где же они?» Она подошла к буддийскому алтарю и стала рыться на полке рядом. Достав покрытую лаком коробочку для писем, вынула из нее кипу открыток. «Махора, поищи. Фамилия должна быть Икусима». Хорошо. Муранака взял открытки и стал перебирать их, но неожиданно раздался звук, похожий на сирену. Кажется, звонили в дверь. Муранака оставил своё занятие и пошёл в прихожую. Оттуда донеслась ругань. "Успокойтесь, пожалуйста, господин директор. Погители внука, а я должна успокоиться? Мне Хикита сказала, что видела в твоей машине молодую женщину и какого-то ребёнка". Голоса спорящих приближались, и 52 снова спрятался за моей спиной. Михару пододвинулась ко мне. И мы набычились, защищая мальчика. В дом влетел запыхавшийся сенаги с красным лицом. Хозяйка дома негромко спросила. «Председатель, вы как себя ведете?» Но он, кажется, не услышал ее. Ткнув в меня пальцем, он заорал, брызгая слюной. «Вот она! Это ты, Миссима, верни внука!» «Вообще-то я предупредила вашу дочь, что мальчик будет у меня. Она сказала, что я могу делать, что захочу». Не менее громко ответила я, на что дедок презрительно бросил. «Дура, что ли? Ребенок, это тебе не собака и не кошка!» Дочь сказала, что мальчик пропал и ушла его искать. Ушла? Его просительно посмотрела на синаги. Бабка Муранаки тоже переспросила. В смысле, ушла? Из дома? Синаги кивнул, скривившись. Старуха устало сказала: "Слушай, она же наверняка сбежала с мужиком. Я слышала, что в последнее время на стоянке возле Йосии часто торчала машина с номерами Кумамото. Это ведь наверняка её новый мужик. Небось, котом и скинул ребёнка этой девочке, а сама сбежала". Что? Ты что? Этого не может быть. К атоме вернётся, если мальчик найдётся. Чтобы снова его бить? спросила я, и Синаги вздрогнув, уставился на меня. Ты что такое говоришь? Я спрашиваю, она вернётся, чтобы снова издеваться над ребёнком, и вы тоже зовёте её вернуться, чтобы она и дальше била мальчика. Руки Синаги задрожали, и он двинулся ко мне. У меня мелькнула мысль, что он меня поколотит. Я уже много раз получала подобные удары, но ну и пусть. Выдержу. Лишь бы этот безропотный ребенок, что стоит позади меня, оставался в безопасности. Катоми никогда такого не делала. Она просто его воспитывала. Это для воспитания, и она прижигала ребенку язык сигаретой. Синаги замер на месте. Бабка покачала головой. Ужасы какие. Катоми не могла поступить так жестоко. Это выдумка. У меня есть доказательства, что он перестал говорить в три года именно после этого случая. Упор наклонила я, а Михару добавила, вынимая смартфон. Хотите прямо сейчас позвоним и попросим, чтобы вам рассказали об этом. Тогда дед закричал: "Это неправда, неправда. Такого не может быть. Она не могла такого сделать. Вы всё врёте, замолчите". С красным лицом Синаги попытался вцепиться в меня. Сзади тихонько вскрикнул 52, и я расправила плечи, пытаясь закрыть ребёнка собой. В мгновение до того, как старческие руки ухватили меня за волосы, Муранака остановил председателя. "Ну-ну, господин директор, успокойтесь, пожалуйста. Давайте-ка сядем хорошо". Синаги вырывался из рук Муранаки, который пытался его усадить. Помните, вы нам когда-то рассказывали, что правду говорит тот, кто смотрит прямо в глаза. А не смотрят, а вот вы нет. Дедок перевёл взгляд на нас с Михару. Мы тоже посмотрели на него, и он, не выдержав, отвёл глаза. Муранака почти насильно заставил его сесть. Я поняла, что всё это время не дышала. Шумно выдохнув, я оглянулась на 52. Он сидел, съёжившись, обхватив колени руками и мелко дрожал. И тогда без капли сомнения я сказала ему: "Не бойся, я ни за что им тебя не отдам". Мальчик поднял голову и безнадёжным взглядом посмотрел на меня. Почти в ту же секунду бабка спросила: "Председатель, вы ведь знаете, как связаться с Катоми? Позвоните к -ка ей, вызовите сюда. Я буду посредником, разберёмся во всём". Махора, дай-ка председателю телефон. Муранаки вынула из кармана мобильный и протянул его. Дедок задумчиво посмотрел на телефон в руках Муранаки и бессильно покачал головой. В какой-то момент он так сильно сгорбился, что стал куда меньше. Откуда ж мне знать? Она сказала, что для поисков ей нужны деньги. Выгребла всё из дома и уехала с каким-то мужиком. Он потупился, а потом будто стал съёживаться с каждой секундой. Я пытался их остановить, но тот мужиган меня ударил, а Катоми села на пассажирское сиденье и даже не посмотрела в мою сторону. Он глубоко вздохнул, будто его душа рвалась наружу, и поднял глаза. Минуту назад он был готов взорваться от злости, однако теперь стал просто обессилившим стариком с мутными, желтоватыми белками глаз. Муранака, что я должен был сделать? Так берёг Катоми, трясясь над ней, а она не просто покатилась по наклонной, а рухнула в какую-то яму, бросила меня, сбежала. Когда вернулась, стала бить собственного ребёнка, как собаку, ругаться последними словами, так что уши хотелось зажать. А может, это не Катоми? Моя дочка не могла так опозорить меня, не могла сбежать. Да, пожалуй, что так. Это просто какое-то существо, похожее на неё. Это твоя дочь. Очень на тебя похожа, особенно в том, что вам обоим нельзя воспитывать детей, безразлично бросила бабка. Хорошо, что она уехала и оставила мальчика. Могла его вообще убить. Твоя любимая Катоми, возможно, убила бы ребёнка. Синаги ничего не ответил. Через некоторое время он успокоился, но когда я попыталась поговорить с ним о будущем 52, дед только повторял: "Не знаю. Я никогда не занималась детьми. Когда Котоми была маленькой, за ней присматривала моя старшая сестра. Она тогда ещё была жива, но теперь её уже нет. И вообще этот паразит, этот мальчишка, наверное, ничего не умеет. Что мне с ним делать? Я не знаю. Он не мог даже произнести имя 52, только тыкал в него пальцем и говорил: "Он мальчишка". Тут уже даже не повышавшая до сих пор голос бабка рявкнула: "Возьми себя в руки. Как ты себя ведёшь?" А тебя ещё называют господин директор, да господин председатель. Да ты просто зверь, на глазах у которого ребёнка чуть не свели в могилу. Синаги продолжал что-то бубнить, и Муранака не выдержал. Вам лучше уйти, господин директор. Мы собирались встретиться с мамой Катоми. Вы нам помогите, пожалуйста, как опекун, когда понадобится. Муранака поклонился, а Синаги кивнул. Да? Ну, хорошо, это я могу. Скажете, что будет нужно, мешать не буду. Думаете, можно его отпускать? «Какой-то он странный», — тихо проговорила Михару, и бабка, видимо, услышав ее, заметила. Просто в маразм впадает. Все болтает о былых заслугах, да злится, вспоминая старые ссоры. В клубе тоже все недовольны. Даже говорят, что надо бы попросить его оставить пост председателя. Потом она сказала только, «Поздно уже, поезжайте к Масака завтра, я ей позвоню. Ты сможешь мальчика у себя оставить?» Я взяла 52 за руку и решительно ответила, «Конечно». 52 оставался рядом со мной и не выказывал никаких чувств ни тогда, когда услышал, что его мать ушла из дома, ни тогда, когда его дед собрался уходить, даже не взглянув на него. Он не злился, не горевал, просто безучастно наблюдал за тем, что происходит перед глазами. Ребёнок заволновался только в тот момент, когда возникла опасность, что его ударят. С тех пор, как мальчик узнал о смерти тихо, он как будто спрятал свои чувства куда-то вглубь себя. По его лицу было видно, что он уже ни на что не надеется, просто присутствует рядом. Мальчонка устал, пойди. Сегодня выспись хорошенько, а завтра вот этот дяденька отвезёт тебя к бабушке. 52 соскучающим видом всё выслушал и кивнул. Ночь мы провели дома. Михару порылась в шкафу, заявила: "И а так и думала, матрасов нет". Она тут же заставила Муранаку отвезти её, вы он, и купила там три комплекта тонких лёгких матрасов и одеял. Я попыталась подколоть её: "Три-то зачем?" Но подруга спокойно ответила: Так я же в следующем году приеду с Такуми. Море рядом, а летом куда ещё приезжать? Слышишь, 52? Есть такой добрый дяденька, зовут его Такуми. Будете дружить с ним, да? 52 неопределённо кивнул. После всех поручений Михару Муранака поехал домой, и мы опять ужинали втроём. Сначала вспомнили, что было самым вкусным в Китакьюсю, затем обсудили платье бабки Муранаки, потом заговорили про него самого. Подруга серьёзно заявила: "Я рада, что есть мужчина, который может тебе помочь". Мужские руки ведь часто нужны. Когда я смотрела, как бабка гоняет своего внука, немного пожалела его, но вообще-то это самый лучший тип мужчин. Так, слушай, между мной и Муранаком ничего нет. Мне просто сейчас пришлось к нему обратиться. Я подумала, что не стоит упоминать о том, что он хотел со мной дружить. Мне кажется, что пока, а может и ещё очень долго, я не смогу легко обсуждать такие темы. Михару, наверное, поняла мои чувства и больше ничего подобного не говорила. Когда мы поужинали, подруга завернулась в только что купленное одеяло и тут же заснула. Сколько же ей из-за меня пришлось пережить. Я немножко полюбовалась тем, как она спит, пуская слюни, а потом сказала 52. «Давай-ка и мы будем ложиться». В хорошо охлажденной кондиционером комнате моя кровать и матрасы 52 и Михару лежали рядом. Я выключила ночник, и стал заметен лунный свет, проникавший в комнату сквозь занавески. «Спокойной ночи». Я закрыла глаза, но заснуть никак не могла. Завтра поедем к бабушке 52 и посоветуемся, как нам быть. Хотела бы я, чтобы она забрала 52 к себе, но будет ли это правильно? Если не получится, можно ли будет попросить её найти других родственников? А если и это не получится, его отправят в детский дом? Или всё-таки лучше верить в то, что бабушка окажется хорошим человеком и возьмёт внука к себе? Однако что-то тут было не так. Человек, которому 52 доверял, умер. И сейчас мальчика перекидывают друг к другу разные взрослые. Я хочу только убедиться, что он нашел где-то пристанище. Но достаточно ли этого? От этих мыслей я разнервничалась, и сон совсем ушел. Муранако сказал, что завтра заедет за нами рано, мол, разговор там может затянуться, мало ли что. Надо было быстрее заснуть. С этой мыслью я взяла свой плеер, который лежал возле подушки, и сунула в уши наушники. Включив проигрыватель, я закрыла глаза. Голос, который я слушала столько лет, Медленно увлёк меня в дрёму. Я видела сон. В море плавали два кита. Они плыли где-то в глубине, куда не попадал солнечный свет, но там почему-то было светло. С одна поднимались бесчисленные пузырьки, заполненные светом. Я наблюдала за неторопливым движением китов издалека. И изо всех сил работала руками и ногами, пытаясь подплыть поближе, но расстояние не сокращалось. Один из китов вдруг запел. Его голос гулко отдавался эхом, и вибрация от него превратилась в кольцо золотого цвета. Оно словно растворялось в воде, но при этом распространялось, не исчезая. Золото расходившееся по прозрачной глубокой синеве. Я засмотрелась на эту красоту и даже перестала двигаться. Круг менял форму. То он был большим и толстым, то вдруг становился маленьким и тонким. И он плыл в мою сторону. Когда обод проплыл над моей головой и показалось, что он превратился в человеческий голос. Кинака. От удивления я вздрогнула. Золотого кольца рядом уже не было, оно удалялось от меня, покачиваясь в воде. Глядя ему вслед, я подумала, что слышу какой-то очень знакомый ласковый голос. Ан. Это был голос Анна? Неужели он переродился в кита? В одинокого кита, ждущего, когда партнёр услышит его голос? Да нет, не может такого быть. Вечём должен родиться создание, которое счастливо будет петь среди других, ему подобных. Кинака. Над моей головой проплыло новое кольцо. Оглянувшись, я проводила его взглядом и потом закричала к киту: "Ан, это ты?" Мой голос не создавал вибраций, никакого кольца не возникало, значит, кит меня не слышал. Но точно ли это Ан? Ведь мой голос больше не мог достичь его. "Прости, Ан. Я действительно в самом деле дорожила тобой." И хотя я плакала, он меня всё-таки не слышал. Теперь запел другой кит. Опять возникло золотое кольцо и поплыло в мою сторону. Я раставила в стороны руки и ноги, решив поймать круг всем телом. Он поплыл прямо ко мне, приблизился, достиг меня и в итоге отскочил. Спасите! Я отчётливо услышала этот голос. Он был такой громкий, что задрожали не только мои барабанные перепонки, Но и всё тело завибрировало, будто через меня прошёл электрический ток. Рефлекторно я вскочила и увидела, что сижу в тёмной спальне, а спина у меня мокрая от пота. Это сон. Ох, я и напу. Вздохнув всем телом, я машинально посмотрела на пол и ахнула. Постель 52 была смятой и пустой, будто сброшенная кожа. Может, в туалет пошёл? Однако я заволновалась и тихонько вышла из спальни, стараясь не разбудить Михару. Чик-и коснулся ветерок, и взгляд упал на входную дверь, которую я тщательно заперла вечером. Она была чуть приоткрыта. По коже побежали мурашки. Сунув ноги в сандалии, я вылетела на улицу. Луна светила ярко, и дорога была хорошо видна. Куда же мальчишка ушёл? Я оглянулась, и интуиция мне подсказала, что надо идти к морю. Тогда я решила бежать вниз по дорожке. То равнодушное лицо, которое я видела днём, не было ли это осознанием смерти? Может быть, потеряв все, он решил, что с него хватит? Думаю, да. Уверена, что его лицо выглядело так же, как мое, когда я думала о смерти. Как же я не обратила внимания. Нет, нет. Я чуть не плакала от ужаса и мчалась изо всех сил. Запнувшись, я не успела выставить руки и упала вперед лицом. Правую щеку пронзила острая боль. Но я лишь поморщилась, вскочила и побежала дальше. Не уходи, пожалуйста, не уходи. Больше не хочу, чтобы меня бросали вот так. Не хочу никого терять. Обегая ограду рыбацкой усадьбы, я увидела чьи-то силуэты, на освещённой луной дамбе. Что ты делаешь? закричала я, подбегая, и человек обернулся. Это действительно был 52. И заметив меня, он покачал головой. Он приготовился прыгнуть в воду, и только криком я смогла остановить его. Нет, не смей, не умирай. Пожалуйста, нет. Я начала подниматься по лестнице, но мальчишка побежал от меня по дамбе. Светло-то светло. Но с такой неровной поверхности он мог сорваться в любой момент. Насколько здесь глубоко? Что будет, если он упадёт? Я не знала, однако ночное море, в отличие от неба, было абсолютно чёрным. Если он упадёт, его затянет на глубину, и он утонет. Оставайся жить у меня, выкрикнула я и 52 остановился. Ребёнок обернулся. Его удивлённое лицо осветил лунный луч. Глаза широко раскрылись, как будто он увидел что-то невероятное. И я громко закричала: "Оставайся жить у меня. Будем жить в этом доме вдвоём". От непривычно быстрого бега я задыхалась. Сердце готово было разорваться, качая кровь словно насос. От царапины на щеке саднило. Громко дыша, я выпалила: "Я всё думала, что же будет лучше всего. Это ведь я сказала, что буду слушать твой голос. Вот мне и показалось, что неправильно будет просто отдать себя кому-то. К тому же, я хочу быть рядом. Давай будем жить вдвоём. Я не такой уж замечательный взрослый и наверняка буду тебя временами разочаровывать, но я буду стараться взрослеть вместе с тобой". Я говорила, не останавливаясь, а пятьдесят два смотрела на меня, будто пытался распознать мои истинные намерения. Он уже начинал терять веру во взрослых, и я повторила. «Правда, я хочу быть рядом с тобой. Хочу увидеть, как ты встретишь свою пару, которую тебе предназначено встретить». Мальчик удивленно моргнул. Я слегка улыбнулась его изумлению и продолжила. «Ты слышал про духовные пары? Я, правда, и сама узнала это от одного человека. Говорят, что у каждого есть духовная пара». Тот единственный, кто станет твоей половинкой, кого ты сможешь полюбить и кто будет любить тебя. У тебя тоже обязательно есть такой человек. И пока ты этого человека не встретишь, я буду тебя защищать. Слова, которые я столько раз вспоминала и бережно хранила в себе, вдруг возродились у меня на языке. На глаза сами по себе навернулись слёзы. Ан, слышишь, Ан? Один из китов, который донёс до меня свой голос, это ведь ты, да? В самом конце я всё-таки смогла услышать твой голос. Ты снова спас меня. И это ты указал мне и этому ребёнку новую жизнь. Я не смогла сделать себя счастливым, но обязательно сделаю счастливым этого маленького мальчика. И я всегда, всегда буду слушать его голос. Я не буду просить тебя о прощении, но защити меня и защити этого ребёнка. Я буду оберегать тебя. Пойдём домой. Вытянув руку, я с любовью произнесла его имя. Пойдём со мной, Итоси. В лунном свете я поняла, что его бьёт крупная дрожь. Пятьдесят два посмотрел в ночное небо, и в огромном мире, где был слышен только шум волн, раздался крик. Итоси, согнувшись, кричал. «А-а-а-а!» Я, не опуская руку, наблюдала за тем, как он словно борется с чем-то. Вытерев слезы, Итоси закричал, глядя на меня. «Кинака!» Он отчетливо позвал меня. Его голос напоминал Ана, однако это кричал Итоси. «Кинака! Кинака!» И ребенок побежал ко мне со всех ног. Когда он налетел на меня с объятиями, я приняла их всем телом. В моих руках находились осязаемые силы и тепло, и в ответ я крепко обняла мальчишку и заревела в голос. Со мной снова случилась судьбоносная встреча. В первый раз кто-то услышал мой голос, во второй раз слушать буду я. Я никогда не забуду эти две встречи и ту радость, которую получила от них. Вдалеке раздался стук, словно ударили по земле. Мы, не решаясь на объятия, вздрогнули, вытерев слёзы, вместе посмотрели вдаль, туда, где заканчивалась береговая линия. Не может быть. С брызгами в море погружался огромный хвост.